«С» — значит «суд». Мошка знала, что Кальраби проводит свободное время в кофейне «Речной олень». Она отправилась на набережную и стала ходить вдоль причала, выглядывая знакомую вывеску. Поняв, что кофейня сейчас на плаву, она стала ждать, и вскоре «Речной олень» подошел к причалу. Судя по шуму, доносившемуся изнутри, на борту кофейни шла нешуточная потасовка. Мошка вздрогнула, когда стена хрустнула и проломилась под ударом двух головорезов, сцепившихся между собой. Их сплетенные руки сжимали один мушкет на двоих, и каждый, скрежеща зубами, норовил направить его в другого. Неожиданно из дула раструба выпала пуля и плюхнулась в воду. На секунду драчуны застыли в недоумении, а затем возобновили драку. Среди хрипа и рёва мошка расслышала слова «ключник паршивый». «Простите, пожалуйста», — обратилась она через дыру в стене к служанкам, пытавшимся втащить дерущихся мужчин обратно. «Нет ли у вас мистера Кальраби?» «Час как на берег сошел, милая», — ответила одна из них, держа за рубашку клиента. «Поищи его в соборе, он там бывает в это время». Мошке совсем не улыбалась идти в собор через полгорода, учитывая непрекращающийся дебош на улицах, при том, что ей приходилось нести в руках сверток и сарацина. Кроме того, она начала замечать в толпе враждебные взгляды детей и подростков, словно они были уверены, что это она выдала властям Пиртелиса. Чем дольше она шла, тем сильнее убеждалась, что ей не мерещится. За ней действительно следят. Она ускорила шаг и, оглянувшись на углу, заметила, как, обходя других людей, к ней приближаются подростки. Собрав все силы, она побежала и услышала сзади шлепанье босых ног. Оказавшись на площади перед собором, она нырнула под спасительные темные своды. Древние стены хранили следы пожаров, клинков и картечи. Но величие собора облагораживало эти шрамы, превращая их в часть своей летописи. И мошка, с запрокинутой головой ступая по холодному камню, заворожённо разглядывала изумительные гобелены со сценами из жизни почтенных и высокие колонны розового мрамора, оплетенные золотым вьюнком. Раньше она видела только деревянные статуи почтенных, но здесь они стояли вырезанные из мрамора в человеческий рост, сжимая в руках мечи или весы. А в вышине, под самым куполом, Бюсты почтенных выглядывали из-под сводов, улыбаясь в легком недоумении, как будто сами не ожидали оказаться в таком месте. Посреди главного нефа высилась большая мраморная чаша, полная розовых лепестков. Текст, вытесанный на чаше, гласил, что в ней покоятся кости троих детей, заблудившихся в лесу и умерших от голода, но вернувшихся к своим нерадивым родителям в виде призраков. С тех пор, согласно поверью, души этих детей заботятся о живых детях, брошенных на произвол судьбы. Мошка слышала, что если хороший ребенок заблудится, ему непременно явится святая троица и отведет домой. Люди не сомневались, что потерянные дети, которым повезло найтись, да и вообще все дети, спасшиеся от смертельной угрозы, обязаны жизнью заботе призрачных заступников. Несмотря на то, что преследователи могли войти в собор в любой момент, мошка зачерпнула из чаши горсть лепестков и, приложив их к лицу, как того требовал обряд, пробормотала молитву «Да затит меня святая Троица, что должно было означать «Да защитит меня святая Троица». С улицы послышались детские возгласы «Куда она подевалась?» «Это не она! Идем сюда!» И они вошли в собор. Ближайшая к мошке стена была усеяна от пола до потолка небольшими нишами с киотами, посвященными различным почтенным, за которым, в свою очередь, располагались другие киоты, образуя один большой улей. Прихожане часто не могли добраться до нужного киота, поэтому те, кто побогаче, платили священникам, чтобы те доставляли их подношения по адресу, а бедняки просто кидали монетки, полагаясь на удачу. Мошка пристроила сарацина из сверток к киоту-добряка-черносвиста, покровителя попутного ветра, и протиснулась в соседнюю нишу. Проникнув за внешнюю стену, она осмотрелась и, подтянувшись за край внутренней ниши, забралась наверх, чувствуя под ногами груды монет. В застенке хватало опор и неровностей, чтобы 12-летний ребёнок мог без особого труда карабкаться до самого верха, и мошка поднималась все выше. Местами застенок был не шире одного локтя, и тогда ее охватывал страх застрять здесь, точно трубочист. Одолев очередной подъем, она увидела пустую нишу, без киота, и решила спрятаться здесь, в семи метрах над полом собора. Но вдруг она услышала приглушенные возгласы. «Вон она! Где? Как она туда забралась?» Какое-то время мошка слышала шарканье ног и шелест одежды под собой, когда её преследователи пытались вскарабкаться за ней. Но затем они оставили неудачные попытки и, отойдя от стены, вновь уставились на нее. Видимо, они совершенно не представляли, каким образом ей удалось забраться так высоко, и, говоря по правде, Мошка тоже. Они стояли рядом с чашей трех детей, перешептываясь между собой. Затем каждый из них зачерпнул лепестков, приложил к своему лицу и пробормотал молитву. Казалось, они собрались здесь, чтобы выразить мошке почтение. Но вдруг один из них метнул камень, больно ударивший мошку по ноге. Неизвестно, чем бы все это закончилось, но тут раздались шаги, отражаясь эхом от стен, и малолетние обидчики, кинув наугад еще несколько камней, поспешно ретировались. Выждав несколько секунд, мошка осторожно выглянула из-за края ниши и увидела внизу кальраби. «Привет, маленькая богиня!» сказал он. «Позволь спросить, кому ты покровительствуешь?» «Я прячусь», — ответила Мошка, — «чтобы меня не линчевали». Ощупав ногу, она почувствовала кровь. Похоже, камень оказался острым. «От кого ты прячешься?» спросил Кальраби. «От детей». «Это такая игра?» Мошка покачала головой. «Я не вижу здесь других детей», — сказал он, и ей было нечего возразить. И, честно говоря, мне кажется, ты забралась туда с единственным намерением снова свалиться мне на голову, как в тот раз». Кальраби отошел в сторону и, неспешно пройдясь по главному нефу, закинул руки за голову и потянулся, стоя спиной к дверям. Сразу же из-за колонн прыснули мальчишки. Метнувшись к дверям, они выскользнули наружу. «Что ж, — сказал Кальраби, — признаю твою правоту. Здесь была целая орава». Что ты еще натворила?» В первый миг Мошке захотелось отделаться какой-нибудь невинной ложью. Но неожиданно для самой себя она рассказала Кальраби всю правду, хотя совсем недавно зареклась никогда больше этого не делать. Рассказала об аресте Пертелеса, об убийстве Куропата, об аресте Клента и месте уличных детей, посещавших занятия Пертелеса. «Вы лучше идите уже!» сказала она под конец, боясь увидеть осуждение на лице Кальраби. «Спускайся. Или ты собираешься теперь жить там, питаясь подаяниями?» «Вряд ли я смогу». «Мошка, поверь мне, мир вовсе не так плох, как тебе, наверное, кажется сейчас». «Нет, я хочу сказать, что не знаю, как я сюда забралась, и поэтому не могу спуститься. Тут так тесно, что я не могу повернуться». «Тогда прыгай, я тебя поймаю». Мошка вывалилась из ниши, закрыв глаза. Кальраби поймал ее точно охапку сена и поставил на пол. «Неплохо, Мошка, совсем неплохо. Идем, отведу тебя домой». Мошка покачала головой. «Ну, хорошо, не в брачный дом», — сказал Кальраби со вздохом. «Я знаю, куда тебя отвезти». Похоже, Сарацину понравилось быть богом, поскольку он с неохотой покинул нишу. К тому же он успел склевать полбуханки из свертка. Перед тем, как выйти из собора, Кальраби развернул пальто и накинул на плечи Мошки, чтобы ее преследователи не узнали ее. Но, выйдя на улицу, они не увидели злобных мальчишек. И хотя народ по-прежнему толпился на улицах, Кальраби странным образом создавал вокруг себя круг спокойствия, сквозь который не могла проникнуть никакая суматоха. Мошке было приятно находиться под его покровительством. На губах его играла легкая улыбка — Он насвистывал красивый мотив, словно размышляя о чем то приятном. И скоро его настроение передалось Мошке, хотя она не представляла, что могло послужить этому причиной. Они вошли в парикмахерскую, зажатую между двумя магазинами покрупнее. «Мошка!» — сказал Кальраби. «Познакомься с миссис Нокс». Миссис Нокс была дородной женщиной в желтом халате и чепце, и на ее широком лице светилась задумчивая улыбка — Как будто она только что услышала шутку и пока размышляла над ней. Миссис Нокс обратился к ней Кальраби. Мошка поживет в комнате на втором этаже. Дайте, пожалуйста, ключ. Миссис Нокс молча перебрала ключи, висевшие у нее на поясе, и сняв один, протянула Кальраби. Он вложил ей в руку несколько монет и подождал, пока она уберет их в карман, словно опасаясь, что она выронит деньги, и прошел с Мошкой в дом. «Боюсь, миссис Нокс не лучшая собеседница, но она прекрасно готовит». Они поднялись по лестнице и, открыв нужную дверь, вошли в комнату. «Вот мы и пришли», — сказал Кальраби. «Ну, что думаешь, Мошка? Сможешь пожить здесь несколько дней, пока не уляжется суматоха?» В комнате была удобная кровать с вышитыми подушками и коричневые занавески на окнах. Но особенно Мошку поразил туалетный столик с зеркалом. На столике стояли витые канделябры, болванка для парика и лежала костяная расческа. В стене была аккуратная ниша, куда можно поставить любого идола на усмотрение постояльца. «Но что было совершенно немыслимо, так это... Обои!» — произнесла Мошка в благоговении. Кальраби достал из кошелька несколько монет и положил на туалетный столик. «Здесь тебе ничто не угрожает». При условии, что будешь сидеть смирно, а дверь открывать только мне и миссис Нокс. Возьми на всякий случай эти монеты. Миссис Нокс будет носить тебе еду, но если тебе понадобится что-то еще, скажи ей и дай денег, она купит. Мушка ничего не ответила. Она увидела на поясе под плащом у Кальраби пистолет и поняла, почему преследователи оставили ее в покое. Кальраби взглянул на оружие и сказал, «Сейчас на улицах небезопасно». И за городом тоже. Иначе я бы попробовал вывести тебя из Мандалеона. Говорят, все больше крестьян уходят грабить путников на проселочных дорогах. Будет война, да? спросила Мошка, ощущая безотчетную тревогу. В Мандалеоне? уточнил Кальраби задумчиво. Ну, если только небольшая, совсем небольшая. Помни, Мошка, ночь темнее всего перед рассветом, и что не делается все к лучшему. Поверь мне. Он смотрел на нее серьезно, но с улыбкой. Тебе не нужно бояться, добавил он. Леди Тамаринт очень умная женщина, она обо всем позаботится. И когда настанет время свидетельствовать против Клента на суде, я обещаю, что ты попадешь туда и вернешься назад целый и невредимый, что бы там ни творилось на улицах. Мне что, опешила Мошка, придется вернуться туда и сказать все еще раз? Так будет лучше всего. мягко подтвердил Кальраби. «Я могу помочь тебе составить письменные показания, но лучше будет, если ты изложишь их устно. Иначе есть вероятность, что Клента выпустят на волю. Ему ведь дадут возможность оправдаться, а я слышал, что он талантливый оратор». Мошка представила, как будет сидеть в суде в окружении сотен посторонних людей, сверлящих ее взглядами, и пересказывать в деталях свою жуткую историю. она подумала, что там будут мистер Бокерби и Пирожок, глядящие на нее с осуждением, и ученики пертелиса, кипящие от ненависти к ней, а еще ей придется правильно строить речь. Если она станет запинаться или ляпнет что-нибудь не то, клиент начнет издеваться над ней, а это он умеет. Хорошо, сказала она тихо. На следующий день Кальраби принес ей бумагу и чернила. и помог составить обвинительную речь. Еще он принес несколько книг по юриспруденции и рассказал мошке о подводных камнях, которые ожидают ее в суде. В целом он вел себя так, словно ничуть не сомневался в успехе. Это вселяло в мошку уверенность, когда она оставалась одна и слышала с улицы рев толпы и звуки выстрелов. Однако ночами она лежала без сна на большой кровати, теребя камчат и полок. В животе у нее урчало — А в голове крутились беспокойные мысли. Ей хотелось встать с кровати и убежать из дома, пока не стало слишком поздно. Но она говорила себе, что если убежит, клент выкрутится, а потом найдет ее, и тогда ей крышка. И вот настал тот самый день, когда должно было слушаться дело клента. Мошка едва успела выпить шоколад, сваренный миссис Нокс, когда явился кальраби. Для выступления в суде он принес ей новое белое платье и передник. «Как ты себя чувствуешь?» «Как будто проглотила дюжину живых воробьёв, и они дерутся у меня в животе». Мошка сидела на краю кровати, глядя на сложенные на коленях руки. «Тяжелее всего дается ожидание», сказал Кальраби, присаживаясь рядом. «Поверь, когда придёт твоя очередь, ты сама не заметишь, как расскажешь всё, что нужно». «Занятно», — хмыкнула Мошка. Все это время я так боялась, что мне придётся стоять в суде и произносить обвинительную речь», Но сейчас я вообще ничего не чувствую. Больше всего меня пугает дорога. Люди будут смотреть на меня и думать, что я иду отправлять человека на веселицу и может кидать в меня камни. В последнее время меня непрерывно травят, как дикого зверя. «Мы пойдем, когда на улицах почти не будет народа», сказал Кальраби. Он поднялся и вышел из комнаты, но вскоре вернулся с парой длинных шарфов, перекинутых через руку. «Мы обмотаем головы шарфами и заткнем уши пробками. Вот, держи!» Он протянул ей пару ушных затычек. «Мы пойдем в молитвенный час?» — спросила Мошка. «Именно так. Он начнется через 10 минут». Четверть часа спустя они выходили из парикмахерской миссис Нокс. Шарфы арабскими тюрбанами были намотаны на головы. На улицах не было ни души. Даже с затычками в ушах мошка слышала колокольный перезвон, отдававшийся во всем теле, точно она — живой барабан. Казалось, что беспорядки последних дней заставляют звонарей еще отчаяннее бить в колокола. На мошку нахлынула паника. Она стала думать обо всех своих поступках и преступлениях — воровство, поджог, шпионаж и сокрытие убийства, и рассудила, что у нее есть все шансы попасть за решетку. «Судья будет под рукой, и ходить далеко не надо». Едва эта мысль оформилась у нее в голове, Мошка с кольраби повернули за угол, и ей в глаза бросилась тюремная стена. Она выглядывала из-за полицейского участка точно пантера, притаившаяся за бугром, поджидая Мошку. Тюрьма, исправительное учреждение, каменный мешок, кутузка, обезьянник, как ее только не называли, и каждая из этих выражений нагоняло на Мошку страх. Стоит ей попасть за решетку, и она уже никогда не выйдет оттуда живой. Похоже, кальраби передались её мрачные мысли, так как он внезапно остановился. Он смотрел на тюремные ворота, и Мошка, проследив за его взглядом, увидела лежащих на земле трех гвардейцев герцога и дюжину бумажных свитков. Кальраби попросил Мошку оставаться на месте, а сам подбежал к караулке. Он постучал в закрытую дверь, но безрезультатно. Когда он шел обратно к мошке, из ворот выбежали три человека с замотанными лицами, вооруженные мушкетами. Кальраби взял мошку за руку, и они припустили по улице, подгоняемые колокольным звоном. Они вернулись в парикмахерскую миссис Нокс еще до окончания молитвенного часа, и пришлось ждать на пороге, пока хозяйка откроет дверь. Кальраби завел мошку внутрь, а сам, ничего не говоря, снова вышел на улицу. Поднявшись к себе в комнату, мошка вынула затычки из ушей. Колокола стихали один за другим. Наконец остался последний, самый протяжный и заунывный. Его звук был мошке незнаком. Она догадалась, что его появление не предвещает ничего хорошего. Сидя на подоконнике, девочка тревожно следила за уличной суматохой. Кальраби вернулся часа через два. Едва Мошка взглянула ему в лицо, как сердце у нее ухнуло вниз. «Что случилось?» — спросила она. «Мошка, не хочу тебя расстраивать или пугать». «Что такое?» — воскликнула она. «Что-то случилось, да? Меня арестуют! Вас арестуют! Беда с леди Тамаринт!» «Нет, успокойся. Все целы, никого не арестуют. Просто произошёл побег из тюрьмы». Первое, о чем подумала Мошка, — что ученики Пертелеса ворвались в тюрьму с мушкетами и освободили своего учителя. Но следом пришла другая мысль, гораздо менее приятная. «Клент?» — только и спросила она. «Да, он сбежал. Но это еще не все. Представляешь, в тюрьме случился бунт, освободились все заключенные, все до единого». Кальраби кисло улыбнулся. «Вот что получается, когда сажаешь под замок ключников». Мошке потребовалось несколько секунд, чтобы осознать весь кошмар происшедшего. По словам Кальраби, в начале молитвенного часа, когда все констебли на службе благополучно заткнули себе уши, к воротам тюрьмы подъехала карета с гербом книжников. Из-за радикальных памфлетов, наводнивших город, шериф распорядился поставить печку рядом с тюрьмой, чтобы нелегальные бумаги сжигать без промедления. «Ясное дело, эту опасную задачу взяли на себя книжники». Когда они въезжали в ворота тюрьмы, охранники отворачивались, словно боясь подхватить неведомую заразу. На этот раз кучер принялся что-то кричать охранникам, размахивая стопкой листов, ни на одном из которых не было печати книжников. И вдруг он выронил листы, и ветер понёс их на охранников. Те в ужасе бросились в рассыпную. А зловещие листы точно почуяли страх и накинулись на стражу, как свора гончих. Один охранник рванул на утёк, другой отчаянно отмахивался, как от осиного роя, а третий свернулся калачиком на земле и закрыл руками голову. Карета тем временем беспрепятственно проехала в ворота. Судя по всему, людям из кареты, одетым в мантии книжников, не пришлось искать ключей, чтобы войти внутрь. Они свободно прошли по тюремному зданию, словно знали наизусть расположение всех помещений, и открыли все двери, вплоть до последней камеры. Когда же гвардейцы почуяли беду, они оказались заперты в своих бараках, и им пришлось выламывать двери, а когда они подбежали к арсенальной комнате, она также оказалась заперта. Один из охранников, когда его развязали и вынули кляп изо рта, рассказал, что с первым выстрелом мушкета двери камер-ключников стали открываться одна за другой. И хотя заключенным полагалось быть в наручниках, их руки были свободны. Им даже не нужно было отнимать ключи у охранников. Они подходили к дверям и в два счета открывали отмычками. Когда же гвардейцам удалось открыть арсенал, они вбежали внутрь, толкаясь и хватая ружья и мушкеты, но дверь у них за спиной закрылась, и им пришлось долго выламывать ее. Поскольку улицы в молитвенный час были пусты, некому было остановить арестантов, разбегающихся из тюрьмы. Лишь немногие любители звонить в колокольчики недоуменно наблюдали эту картину из окон своих домов. И лишь по окончании молитвенного часа, вынув затычки из ушей, люди узнали страшную новость. Излишне уточнять, что в карете с гербом книжников сидели не книжники. «Но ты не волнуйся, Мошка», — сказал Кальраби. «Сейчас гвардейцы герцога прочесывают улицы и злачные места и ловят всех подозрительных типов». Не сомневаюсь, ближе к рассвету большинство беглецов вернется за решетку. Если Эпониме Клент сейчас в городе, ему не спрятаться. Если же он покинул город, его объявят вне закона, и тебе даже не придется давать показания. Так или иначе, ты в безопасности, чему я очень рад. Как и леди Тамаринт. Я говорил с ней сейчас, и она справлялась о тебе. «Леди Тамаринт, что она сказала?» Думаю, нам нужно подыскать занятия для этой девочки, или она перевернет дворец вверх дном, пока не успокоится. Таковы были ее слова. И сказав их, ее светлость рассмеялась. Раньше никто не видел ее смеющейся. Похоже, ты для нее особенный человек, и, кажется, я понимаю, почему. Ты помнишь купель трех детей в соборе? Мошка кивнула. Не знаю, заметила ли ты. продолжал Кальраби, но в той части потолок нависает чуть ниже, и его плиты выглядят грубее. Дело в том, что раньше, когда Манделеон еще не был таким большим городом, на том самом месте стояла маленькая четырехугольная церковь. Она была совсем простой и строгой, как маленькая крепость. Да, именно как крепость. Времена тогда были неспокойные. Горожане боялись пиратов, и там, где сейчас высится восточный шпиль, стояла дозорная башня. Когда дозорный замечал пиратский корабль, он звонил в колокол, и жители бежали прятаться в церкви. Она до сих пор там, внутри собора, скрыта под его позолотой. В западной части есть желоба, чтобы сливать кипящее масло на врагов. А в южной стене, под сердцем явления, имеются бойницы, через которые видно реку. «Так вот, мне кажется, леди Тамаринт, глядя на тебя, чувствует себя так, как мог бы чувствовать собор, если бы вспомнил, что в прежние времена он был маленькой невзрачной церковью, построенной, чтобы отражать набеги врагов». «Это все, конечно, хорошо», — размышляла Мошка, когда Кальраби оставил ее одну. «Хорошо быть маленькой невзрачной церковью. Но что мне делать, если я даже не знаю, кто мои враги и откуда мне их ждать?» И, кроме того, у меня нет ни стрел, ни кипящего масла». Какое-то время она забавлялась, воображая, как бы она оборонялась в этой комнате, если бы пираты стали осаждать ее. Но вскоре это занятие ей наскучило, и даже сарацин не мог развеселить ее. «Хорошо, когда ты в безопасности», — думала Мошка. «Но как можно быть в безопасности, когда не знаешь толком, что вообще творится?» Она попросила миссис Нокс купить ей газету и дала денег. Но миссис Нокс поняла неверно и вместо газеты вернулась с поучительной историей о том, как почтенные помогают маленьким девочкам, которые никогда не сердят старших и трудятся усерднее братьев и сестер. При этом миссис Нокс так тепло улыбалась ей, что Мошка не посмела ничего возразить.